и нарушает освоение правильного вертикального положения. К 8 месяцам ребенок вырастает на 18-20 см, а масса его тела становится близкой к 9 килограммам. Об упитанности ребенка свидетельствует толщина подкожно-жировой складки на животе на уровне пупка, справа и слева. Если она превышает 1 см, Упитанность ребенка вполне достаточная. Воспитание ребенка начинается с выработки определенных навыков. Плохие навыки обычно появляются в результате недооценки воспитательного значения отдельных факторов. К примеру, малышу рассказывают сказки во время еды. Это быстро воспитывает плохую привычку отвлекаться во время кормления. или внимание ребенка привлек новый предмет — часы, брошь и тому подобное. Если малышу не разрешают его взять, он выражает свое недовольство плачем или криком. Часто родители, боясь этого плача, уступают ему и дают требуемый предмет, или, если это невозможно, стараются ласками и поцелуями задобрить его. Несколько повторений подобных ситуаций, и ребенок усваивает привычку добиваться исполнения своих желаний путем крика и плача. Такой дурной навык – источник последующих упрямства и эгоизма, от которых родители будут страдать первыми. Существует правило, что ласкать ребенка надо, когда он бывает хорошим, а не тогда, когда плачет. Дети рано начинают улавливать как похвалу, так и строгую, укоряющую интонацию. Таким образом, тон разговора тоже воспитательный фактор. Содержание ребенка в чистоте, а его белья и предметов ухода в строгом порядке, прививает навык чистоты. Малыш как бы привыкает к ней, ему неприятно, если он грязный. Ухаживая за ребенком второго полугодия, надо делать ему замечания, когда он бросает игрушки на пол нарочно. Желательно умышленно брошенную игрушку не возвращать обратно. Давать ее малышу целесообразно лишь через несколько дней. Кормление строго в одни и те же часы вырабатывает навык питаться регулярно. Отсюда и другая забота – приучить ребенка К горшку. Во-первых, ребенок уже может сидеть. Во-вторых, сидеть на детском горшке удобно. Однако самые лучшие намерения взрослых не всегда совпадают с желанием ребенка. Порой он упорно им сопротивляется. Это объясняется тем, что уже с рождения малыш ощущает боль и начинает запоминать То, что доставляет ему неприятности, противиться тем действиям, которые ему нежеланны. Он может сопротивляться купанию, отказываться садиться на горшок. Случается это тогда, когда в его маленьком опыте уже было что-то такое, что доставило ему неприятное ощущение, напугало. Может быть, горшок был холодным или мокрым. Поэтому на первых порах, Когда ребенок привыкает к горшку, надо следить, чтобы он был теплый, для чего в горшок подливают немного теплой воды. Высаживать ребенка на горшок нужно после сна и в конце периода бодрствования. Держать на горшке более чем 10 минут не следует. Надо помогать малышу учиться тужиться, произносить соответствующие звуки. Систематическое высаживание на горшок воспитывают у ребенка регулярный ритм опорожнения мочевого пузыря и прямой кишки. Этот ритм в дальнейшем закрепляется в виде условного рефлекса, и у малыша уже при виде горшка появляются соответствующие позывы. Мытье рук перед едой – тоже полезный навык для соблюдения чистоты рук у детей, которые их загрязняют, много ползая. Тщательное соблюдение режима дня имеет очевидную пользу не только для здоровья и правильного развития, но и для выработки полезных навыков. Постоянное повторение одних и тех же действий тренирует способность нервной системы выполнять эти навыки с наименьшей затратой сил. Образуется так называемый динамический стереотип, то есть состояние, при котором часто повторяющиеся действия